Глава восемьдесят третья. Я сижу на скамейке и смотрю на фиолетово-серое море. Высоко надо мной, в белом небе, плачут одинокие чайки. В открытом море ветер взбивает на волнах крошечные барашки. Внизу раскачиваются мачты и яхт, извинят парусные шкивы. Это была сумасшедшая идея. Но я всё испортил и теперь не смогу сделать то, чего дожидался сотни лет. Вырасти, отпраздновать 12-й день рождения по-настоящему, завести друзей, которые вырастут вместе со мной, влюбиться, жениться, воспитывать детей и смотреть, как они растут и заводят своих детей. Почувствовать важность жизни. Её ценность желать, чтобы каждый день был как можно длиннее, ведь дней впереди конечное число. Я давно понял: лучше, чем кто-либо другой на земле, если нет смерти, жизнь превращается в существование. И сейчас, кажется, в миллионный раз после гибели мамы по моему лицу текут слёзы. От холодного морского ветра начинают мёрзнуть щёки. Сначала я даже не замечаю, что рядом садятся Эйден и Рокси. Эйден обнимает меня за плечи, а Рокси кладёт голову мне на руку, как я любил лежать на руке у мамы. Мы долго так сидим. Затем позади нас кто-то говорит. «Ого, смотри». Я оборачиваюсь. Люди смотрят на море, где стая птиц то и дело ныряет в воду. «Это чайки?» – спрашивает у мамы девочка. Не знаю, крошка, девочка хихикает. Они похожи на летающие футбольные мячи. И голоса, подобно лебёдке, вытягивают меня из отчаяния. Это топарки, говорю я девочке. Их редко удаётся увидеть так близко. Наверное, в воде стоят макрели или летюльки. Тюльку они особенно любят. Мама девочки улыбается. Вы много знаете. Я пожимаю плечами, надеясь скромно. И тут вмешивается Рокси. Как ты думаешь, Шельфи, какая сейчас вода? Эйдан усмехается. Это Северное море, вода ледяная. Но ведь почти июнь. И что? А то, что у меня идея.